Когда я пришла в себя, не сразу вспомнила, как я оказалась на больничной койке. Но по-прежнему, ощутив ладонь шархата в своей, успокоилась. Он дышал ровно, а значит, шёл на поправку. Осторожно коснулась его щеки пальцами, провела по скуле и убрала руку. Если он сейчас проснётся и очнётся, будет трудно объяснить ему этот жест. И ещё труднее, как оказалось рядом с ним на больничной койке. Интересно, поверит ли Нар Маркусу и все остальные, что им всё почудилось? И к выздоровлению Шархата я не имею никакого отношения. Это вряд ли. Неожиданно совсем рядом раздался голос моего начальника. Я вздрогнула, медленно села и повернулась. Маркус присел на кровать, встрёпанный и уставший. Доброе утро, Нара Касандра. А вы что, мои мысли прочитали? Да. Он поморщился. Вам больно? Я за ночь ментально перетряс всю резиденцию лидеров. Вы нашли напавшего на Нар Шархата? Да, правда, это мало чем помогло. Один из охранников Нарана, если вам интересно. Но откуда он взял пули, не помнит. Я ему всю память перетряс от толку-то. Пули просто оказались заряжены в его бластер. Ей стреляя в Шархата, он не знал, что там они особые. То есть ими зарядил бластер кто-то другой? Да. И кто именно, выяснить не удалось. Все, кого я проверил, чисты. А зачем этот охранник на Аполлон что, сумасшедший? У него от третьего уровня способности, не выдержав нагрузки, умерла младшая сестра. Это ещё в его детстве случилось. И с тех пор у нашего напавшего ненависть ко всем одарённым. Подобное нападение однозначно не первый случай. Я передала Риату в следственный отдел планеты. Сдаётся, они теперь раскроют немало дел. Я не знала, что сказать, поэтому молчала. Иногда это лучшее, что можно сделать. Нара Касандра, о том, что вы сделали для Шархата, знают пятеро. Я, Диар, Алекс, Дари и целитель Кайл. Последний, кстати, просит меня подписать с его центром договор, чтобы вы оказывали помощь и консультировали в самых сложных случаях. Я не медик. Я не совсем разбираюсь в целительстве. То, что я сделала для Шархата, это интуитивное. И большую роль там сыграли ваши чувства к нему. Закончил за меня Нар Маркус. Я понимаю. Но и Кайл знает, что вы не целитель. Я соглашусь помочь, только пусть произошедшее останется в тайне, пожалуйста. Не сказать Шархату, который через 2 часа придёт в себя, я не смогу, серьёзно заметил Нармаркус. Я вздохнула. А в остальном же обещаю, что никто из нас никому не расскажет о произошедшем. Спасибо. Я помелолась, взглянув на Нара Маркуса и тихо попросила. А можно я воспользуюсь своими выходными прямо сейчас? Сбежать хотите? У меня есть дело на одной из планет и пока нет срочных заказов. Их же нет? Нет. Ну так вот. Я бы как раз успела разгрести свои дела. Маркус усмехнулся, взъерошил волосы и кивнул. Спасибо. А с Шархатом точно всё будет хорошо? Да, процесс регенерации почти завершён. Целитель Кайл поместил Шархата в целебный сон. Так он и сел наберётся, и резиденция лидеров останется цела. Даже так. Те, кто наделён третьим уровнем дара, никогда не оставляют врагов за спиной на ракасандра. Хм. Надо проверить, где сейчас ДЖАР. Надеюсь, что с Алекс, а то мало ли. Совсем резиденцию жалко. Хмыкнула Алекс в ходе к нам. Он кофе пьёт и говорит, что здесь он так себе. Девушка лучилась счастьем. «Мне своих нервов жалко», — вздохнул Нар Маркус. «Ты бы хоть немного отдохнул. Шархат придёт в себя через пару часов. Мы с Диаром связались с Кайлом. Тогда точно уже не получится расслабиться. Соседняя палата, кстати, свободна, и я попросила принести туда чашку травяного чая». «Сдаюсь», — улыбнулся мужчина и поднялся. Едва он исчез, как Аликс обернулась ко мне и сказала. «Я не могу. Я знаю, к какой расе вы принадлежите, Нара Кассандра, и обещаю, не стану никому об этом рассказывать. Я вздрогнула. Полагаю, ваше желание скрыть этот факт связан с тем, что рантарцы не очень-то дружелюбны, да? Да. Она помялась и всё же задала вопрос, явно сгорая от любопытства. «А энергетические крылья у вас есть?» Появлялись дважды. И я совсем не понимаю, почему это происходит. В обычном состоянии я совсем их не чувствую. А если создать обстоятельства, в которых они проявились впервые. И мне вчера показалось, что они вот-вот должны появиться, когда вы разговаривали с Шархатом. Я почувствовала, как начинают гореть щёки. О, как-то совсем быстро поняла, в чём дело на рае Александра. Как же порой сложно иметь дело с интуитом. Шарх, конечно, не в курсе. Я потрясла головой и покосилась на мужчину, словно он мог слышать наш разговор. У нас всё сложно. Вы не представляете, как было сложно у нас с Диаром. Я при первой встрече чуть не сшибла его с ног. А когда он решился впервые подвести меня на флайере до дома, на нас напали. Одна встреча круче другой, одно свидание запоминающееся больше предыдущего. Вы это к тому, чтобы я не сдавалась. А вот именно. А то, что решили взять передышку. Она вдруг замерла, внимательно посмотрела на меня и закончила точно не так, как планировала. Будьте осторожнее, пожалуйста.